Глава двадцатая Вика За день я настолько себя накрутила, что уже к вечеру внутри поднялась волна паники. Звонила Аня, спрашивала, как дела с тем красавчиком, но долго мы не проговорили. Видимо, сказывалось мое состояние. На нервах предложила подруге встретиться, но она зависла на работе. Извинилась, сообщив, что приедет завтра, потому что в воскресенье у нее единственный свободный день. Часам к пяти я начала нервничать, а рука так и тянулась к телефону. Да что ж такое-то, а? Ушел и слава богу. Если повезет, то и не вернется, потому что если приедет снова... Я не знала, смогу ли я указать ему на дверь. Вероятно, нет, потому что чувствовала его силу, энергетику. Рядом с Артуром я жила, и мне это нравилось. Себе-то я могла признаться, что хочу его возвращения. И в глубине души верила, что придет. Скажет, что я дура, нежно обнимет и останется. Решительно встала. Так дальше продолжаться не может. Если не перестану думать, накручу себя еще больше и не выдержу. Напишу или позвоню сама. А мне нельзя. Решит прийти, значит, так и будет. Но сама я звонить не должна, тем более после того, что наговорила — Я все сказала правильно. Вспомнила о Ленке. Нужно набрать ее. Поговорить. Пригласить куда-то в кафе все-таки подруги. Трубку Лена взяла почти сразу. «Вика?» Удивленно протянула она. «Вика?» Засмеялась я. «Боже, ты куда пропала? Тут такое было!» «Может, встретимся?» «Да, когда?» «Давай через час в бусинке». Предложила кафе, слегка отдалённое от их района, но и не так далеко. «Блин, туда далековато!» – захныкала Ленка. «Давай я тебе такси вызову!» – предложила я. «Нет, я приеду! Я так соскучилась!» Уже более оживленно проворковала подруга. Я положила трубку, быстро натянула джинсы, кофту, достала пуховик, обула сапожки, закрыла дверь и побежала навстречу с подругой, чтобы хоть немного отвлечься. В кафе я добралась первой, потому что решила не ехать общественным транспортом, а заказать такси. Ленка приехала спустя час. Зашла с Мишкой на руках. Сзади шел Даня. «Привет!» Подруга плюхнулась на диванчик напротив, усаживая Мишу на руки. «Привет!» «А я думал, ты пропала!» Весело проговорил Даня, садясь рядом с Ленкой. «Твой так переживает!» Мне стало неловко. но я собиралась обрубить все концы, поэтому спокойно произнесла. «Он больше не мой. Мы разводимся». Кажется, и Даня, и Ленка были в легком шоке. Первой пришла в себя Лена. «Я думала, что это шутка. Поссорились, помиритесь. Но теперь вижу, что все серьезно. Что случилось?» Я посмотрела на Даню, потом на Лену, думая, что делать. Изливать душу перед этим парнем совсем не хотела. На он, кажется, все понял. «Лен, давай я заберу Мишку, а через час приеду за тобой», — предложил Даня. «Да, это будет супер», — заявила Ленка и протянула ему сына. «Чем кормить, ты в курсе. Как памперсы менять тоже. Ну и в остальном, если что, звони. Уверенно произнесла подруга, помахав ему рукой, и повернулась ко мне. «И тут до меня дошло, о ком говорил Даня на празднике». Да он же влюблен в Лену, и никто этого не видит. Боже, да я бы и сама не увидела, если бы... Да нет, бред. Артур смотрит по-другому. У него в глазах нежность, страсть, буря. А в глазах, Дани преданность, почти щенячья нежность. Так как он смотрит на Ленку, может смотреть только влюбленный человек. Следующий час мы просто болтали. Лена спрашивала о том, кто меня надоумил уйти. И вообще, как же я решилась? Я повествовала о своей жизни. О другой жизни. О той, которую было трудно заметить со стороны. Хотя Артур заметил. В какой-то момент Ленка заметно приуныла. Расстроилась, что ли? Лен, что с тобой? Ничего, все нормально. Весело прощебетала подруга, нагнувшись к сумочке. Ее бирюзовый свитер, купленный мною в подарок на день рождения, сполз с одного плеча. Я увидела гематому размером с большое яблоко. Ленка, как ни в чем не бывало, достала телефон, набрала Данию и попросила приехать. А я пыталась переварить увиденное. То есть Игорек ее бьет? Да нет, не может быть. Он, конечно, не сахар, но любит ее. Тоже обращается не с воздыханием, может и послать, но и Лена не подарок. Закидывает ему в ответ. Лена. «Не знаю как, но я так и решилась у нее спросить. «Игорь тебя бьет?» Несколько секунд она просто смотрела на меня, а потом отвела глаза и пролепетала что-то типа «Нет ты что, у нас все хорошо». Видела я это хорошо. Вначале я не хотела вмешиваться, это ее жизнь и выбор. В конце концов, у них ребенок, но она моя подруга. «Лен», — мягко начала я, «Скажу только раз, и больше мы не будем возвращаться к этой теме». «Если Игорь тебя бьет, даже ребенок не повод оставаться с ним, понимаешь? Сегодня гематома на плече, завтра синяк под глазом, а послезавтра что? Реанимация? Проломленный череп? Лен, ты моя подруга, если нужна помощь, говори. В конце концов, я снимаю квартиру и...» «Прекрати», — резко отчеканила подруга. «Думаешь, все так просто?» Крутанула хвостом и ушла? Посмотри на меня, Вика. Кому я нужна? У меня ребенок маленький, а Игорь... Это редко бывает, понимаешь? Он выпьет, а я сама нарываюсь. Нет, я не понимала. Не хотела. Сама нарываюсь? Господи, а ведь я была такой же. Нет, Леша меня не бил, но издевался морально. Выжигал в душе огромную незаживающую рану. Лен, знаешь, почему я ушла? Лёша издевался надо мной морально, а я терпела. Морально, дорогая, это тебе не физически. Если бы бил, я бы ушла раньше. Подруга тихо пролепетала. Не ушла бы. Мне страшно, Вика. По ее щеке пробежала одинокая слезинка, но она быстро ее смахнула. Все нормально. Я это контролирую, попыталась отшутиться подруга. Я хотела еще поговорить с нею. Но увидела, что к нам идет Даня с Мишкой. Поймала себя на мысли, что у нас с Ленкой взрослые мужья, а отношения... Взять даже Даню. Он умеет все. И памперсы ребенку сменить, и накормить, и забрать его к себе может. Я была уверена, что Игорь не делает и десяти процентов того, что делает для Ленки Даня. Мы расплатились и вышли из кафе. Ленка с Мишей залезли в машину. Я закрыла дверь и обернулась к Дане. Дай мне свой номер. Хочу с тобой завтра встретиться и поговорить. Даня продиктовал номер, а потом спросил. Что-то случилось? Господи, сколько же в его глазах заботы и участия. Вот это мужчина. Настоящий. Да, ему всего двадцать. Он еще мальчик, но он никогда не станет унижать. А уж тем более избивать свою женщину. Все в порядке, спокойно ответила я. Но поговорить нам нужно. Это касается Лены. Что-то не так с Леной? Завтра, Даня, хорошо? Отвези ее домой и будь осторожен, ладно? Не смотри на нее. Так. Он был удивлен, но отрицать не стал. Просто сел в машину и повез Лену домой. Я достала телефон и ужаснулась. Тридцать пропущенных звонков и десять сообщений от Артура. Откуда у меня его номер? Видимо, записал, пока я спала. Артур. «Где ты? Артур, с тобой все нормально? Артур, возьми трубку. Артур, Вика, где ты?» Прочитать остальные я не успела, потому что на дисплее снова высветился звонок. Приложила телефон к уху. «Да? Твою мать, Вика, с тобой все хорошо!» Услышала его обеспокоенный голос и улыбнулась. «Все нормально. Где ты?» Я продиктовала адрес, и Артур сказал, что сейчас приедет. Слово сдержал. Приехал минут через десять, вылетел из машины и направился ко мне. Он с такой решительностью двинулся в мою сторону, что я неосознанно отступила на несколько шагов, слегка побаиваясь его реакции. Как оказалось зря. Артур просто притянул меня к себе, положил одну руку на талию, а вторую на затылок и вжал в себя. Нежно коснулся губами моего виска и прошептал «Не делай так больше. Никогда, Вика!» Отстранил меня, взял за плечи и слегка встряхнул «Никогда, слышишь? Я же места себе не находил!» Он снова прижал меня к своей груди так, что я услышала, как быстро стучит его сердце. Мое стучало точно так же, в унисон с его. Рядом с ним я чувствовала себя девчонкой. Не знаю, сколько мы так стояли, но в какой-то момент он взял меня за руку, решительно повел к машине, открыл дверь и посадил и сказал. «Ты боишься высоты?» «Нет», — немного запнулась я. «Мы поедем в одно классное место, ладно? Не будет страшно? Если хочешь, вернемся домой». «Нет, поехали», — спокойно ответила я. А в голове вертелось его последнее слово. «Домой». Артур привез меня к небоскребу. Уверенно потянул за собой на крышу, а когда я там оказалась, у меня перехватило дух. За все свои двадцать семь лет я ни разу не была на крыше, не встречала рассвет, не целовалась и не смотрела на город с высоты. Это было завораживающе невероятно. Мне казалось, что здесь даже воздух другой. Артур целовал меня, а я самозабвенно обнимала его за шею, прижимая к себе все сильнее. Я хотела встретить рассвет, но Артур сказал, что мы обязательно сделаем это весной или летом. И тогда в душе появился зародыш надежды на то, что у нас, если не навсегда, то надолго. Мы пробыли здесь не так много времени, но этого хватило, чтобы понять. Я не хочу отпускать Артура. С ним я жила, дышала, чувствовала. Когда он рядом, я в безопасности. Мне не страшен Лёша и чужие предрассудки – «Я счастлива!» «Так о чем речь?» «Да, возможно, слишком быстро. Возможно, нужно было подождать, узнать друг друга получше. Но у нас даже знакомство прошло не по правильному сценарию». Когда Артур привез меня домой, я думала, что он уйдет. Но он вальяжно зашел в квартиру, бросил ключи на тумбочку у двери, разулся, повесил куртку на свободный крючок и пошел на кухню. Пока я переодевалась и собиралась с духом, он приготовил ужин. Сварил макароны и накрошил овощи, сделав салат. Я молча села на стул. Артур поставил тарелку с ужином и сел напротив. «Я не уйду», — нарушая тишину, уверенно, — уверенно сказал он.